Глава вторая В какой-то прострации я смотрела прямо перед собой. Знакомая дорога скользила перед глазами, как в компьютерной игре. Так же быстро, плавно и сюрреалистично. «Меня похитили!» Я снова и снова прокручивала эту фразу в голове, но она никак не хотела укладываться и обретать смысл. «Меня, блять, похитили!» Как будто я нахожусь в каком-то долбанном фильме с лихо закрученным сюжетом и находчивой героиней, способной из шпильки для волос, соорудить смертельное оружие. Только ни черта подобного. Я обычная неудачница, которая сразу после школы устроилась работать официанткой в кафе. Единственный навык, доведенный мной до совершенства, заключался в том, чтобы быть расторопной и незаметной. Но сегодня мои суперспособности подвели. Он заметил меня. Меня! Невзрачную, бледную девицу с короткой стрижкой беспризорника и взглядом разочаровавшегося в жизни подростка. Повезло так повезло. Парни редко обращали на меня внимание, и я не делала ничего, чтобы как-то изменить это. Меня всё устраивало. Мешковатая одежда, мужские ботинки, отсутствие косметики и кокетства, замкнутое выражение лица и сарказм на грани хамства здорово упрощали жизнь. До этого дня. Я покосилась на похитителя. Он уже стянул свою шапку, и тёмно-русые удлинённые волосы в беспорядке упали на лицо. Маска по-прежнему оставалась на месте. Может, если он всё ещё скрывает лицо, есть шанс, что меня отпустят? В машине царила гнетущая тишина. Даже парень на заднем сидении наконец притих, осознав, что надрываться бесполезно. Похититель не ответил ни на один из его вопросов и никак не реагировал на угрозы. Он казался расслабленным и отстранённым, будто вёз неспокойных детишек на пикник. До боли, впившись ногтями в кожу ладоней, я отвернулась и уставилась в окно. «Судя по всему, мы ехали на окраину города, туда, где безлюдный лес и заброшенные поля», — услужливо подсказал внутренний голос. «И тут мне стало по-настоящему жутко. Этот больной ублюдок везёт меня и ещё одного связанного чувака чёрт знает куда!» И что-то подсказывало мне, что вряд ли у этой сказки счастливый конец. От бессилия хотелось завыть в голос. «Неужели всё закончится вот так глупо, как в каком-то дешёвом фильме?» Я с шумом втянула воздух, чтобы меня не вырвало прямо здесь. Внутри меня, наравне со страхом, разрасталась тёмная неконтролируемая ярость. Злые слёзы наворачивались на глаза. «Если я и сдохну сегодня...» то хотя бы последний час своей никчёмной жизни я побуду собой. Просто побуду собой. Теперь мне нечего бояться. Самое страшное уже случилось. Я позволила засунуть себя в машину. Я даже не боролась. Я так быстро сдалась. Как, впрочем, и всегда. Я торопливо стёрла тыльной стороной ладони непривычные слёзы и повернулась к похитителю. «Как тебя зовут?» Мой хриплый голос был грубее наждачки. Но у меня даже не было слюны, чтобы промочить горло. Парень с каким-то весёлым удивлением посмотрел на меня. «Клим», – просто ответил он. И я сразу поняла, что это его настоящее имя. Я кивнула, словно оно имело для меня какой-то смысл. «Я Саша». Я даже поморщилась, произнося своё имя. Оно никогда мне не нравилось. Слишком мягкое, слишком обезличенное, слишком невнятное. «Александра». протянул незнакомец. И я представила, как его губы растягиваются, произнося это нелепое слово. «Саша», — повторила я, упрямо поджав губы. Парень внимательно посмотрел на меня. Его глаза были не чёрными, а тёмно-карими. Если присмотреться, можно было различить границы узкого зрачка. «Хорошо, Саша». Насмешливый голос заставил меня вздрогнуть. Я перевела взгляд на чёрную маску, У этого парня красивый голос. Будет обидно, если у него отталкивающее лицо. Поймала я себя на странной мысли. Сними маску. Замирая от собственной смелости, приказала я. Парень перевёл взгляд на дорогу. Обогнав по встречке грузовик, он снова повернулся ко мне. Ты уверена, Саша? Вкратчиво спросил Клим, с любопытством разглядывая меня. Уверена ли я? Да я уже ни в чём не уверена. Скинув подбородок, я вытянула руку и, помедлив долю секунды, осторожно коснулась края маски. «Хуже уже не будет», — как заклинание повторяла я. Сердце колотилось где-то в горле, но пальцы даже не дрогнули, когда я медленно стянула с лица незнакомца маску. То, что я увидела, не напугало меня и не оттолкнуло. Сжимая ткань, я медленно опустила руку. Расширенными глазами я уставилась на парня, Он был моложе, чем мне показалось вначале, лет двадцать-двадцать пять. Твердая линия четко очерченных губ, прямой нос, резкие скулы и впалые щеки в сочетании с холодной усмешкой в глазах придавали ему какое-то дикое, почти животное обаяние. Клим не был смазливым, но от чего-то я не могла отвести взгляда от его лица. У него была резкая запоминающаяся внешность с отпечатком жестокости. Я с лёгкостью могла представить, как он хладнокровно избивает человека, как медленно направляет на него свой пистолет. «Этот парень не пожалеет меня», — окончательно поняла я. «Он сделает то, что задумал изначально. Вопрос только в том, что именно». «Ты меня убьёшь?» Резко спросила я усилием воли, заставив себя не отводить взгляд. Клим посмотрел на меня, как на забавного, надоедливого зверька. Чернота в его глазах... сгустилось. «Нет», — ответил он без улыбки, — «у меня на тебя другие планы».